Мнение большинства Акавия бен Магалалел держался по четырем вопросам особого мнения, не согласного с мнением всех других законоучителей. Говорили ему, Акавия, откажись от своего мнения, а мы... «Аббеддином, главным судьей, назначим тебя?» «Нет», — отвечал он, — «лучше мне всю жизнь называться глупцом, чем час один преступником перед Господом. Ради почета и власти я делать этого не стану». Однако же перед смертью он сказал своему сыну, «Ты...» От моего мнения по тем четырем вопросам откажись. от чего же сам ты не отказывался?» — спросил сын. «Видишь ли, сын мой?» — ответил Акавия. «Я свое мнение воспринял от многих ученых законоведов. Противники мои, в свою очередь, руководились мнением также многих авторитетных ученых». Каждая из спорящих сторон и оставалась при своем мнении. Тебе же предстоит выбор между двумя мнениями. Одно ты воспринял от целой коллегии ученых, другое — от единичного лица, и преимущество должно быть отдано мнению большинства. — Хорошо, отец. ну повлияй на своих товарищей, чтобы они радушно приняли меня в свою среду. — Этого, сын мой, я не сделаю. — Знаешь, ты какой-нибудь проступок за мною? — Нет. — Но пусть сами дела твои создадут тебе в жизни. — Либо друзей? Либо врагов.